Глава четвертая. Мои ожидания не оправдались. Даже больше скажу, меня немного напряг ответ. Бай самолично решил отобрать сотрудников. Вот гад. Не то чтобы я волновалась за Мишу или себя, а вот к Лизе он мог прицепиться. Она еще учится и выглядит, как 17-летняя девочка. Разве он поверит, что она профессионал своего дела? Каналья. «Почему все так сложно?» Пришла домой в расстроенных чувствах, переживала за подругу, позвонила главбуху и попросила за нее похлопотать. Из-за волнений совсем забыла, что сегодня Мишка собирался прийти, чтобы поговорить, поэтому, услышав звонок в дверь, немного растерялась. «Вот я ворона пустоголовая, совсем забыла о задушевной беседе», стукнув ладошкой себе по лбу, пошла открывать другу. Тот зашел, с мрачным выражением на лице. «Понятно. Переживал за меня. Я ведь сегодня брошенку разыгрывала. Да так увлеклась процессом, что даже всплакнула. Правда, из-за туши, которая попала в глаз. Но ведь этого никто не знает, зато какой эффект. Сочувствовали мне даже завистники. «Ты как?» – с порога начал он. «Если не считать переживаний за Лизу, то отлично». Направляясь на кухню, чтобы поставить чайник, ответила ему «Кушать хочешь?» «Нет», — начал он, затем как всегда. «А есть что?» Я не выдержала и рассмеялась. Вот ничего не меняется. Всегда вначале говорит «нет», а потом спрашивает «что в меню». «Борщ будешь?» — брошенка. Посмеиваясь, задала риторический вопрос и уже направилась к холодильнику за кастрюлей. «Судя по тому...» Что я сегодня узнал? Брошенки мы с тобой оба. Доставая из пакета бутылку вина, улыбнулся в ответ мой друг. Я не настолько огорчена этим, чтобы пить. Да? Да, но если тебе плохо, готова поддержать в этом безумии, только не больше фужера. Да мне, собственно, неплохо, пожал он плечами. Ну, раз нам хорошо, предлагаю выпить за встречу. Надеюсь... «Твоя гарпия не прибежит разборки устраивать?» «Ну, это вряд ли», — хохотнул он. «Так, колись, интриган начинающий, чем ты ее отшил?» Сервируя стол, приготовилась я к его исповеди. «Ну уж нет. Давай вначале ты. Женщин положено вперед пропускать». Сделав театральную паузу и, посмотрев на меня с хитрецой, выдал. «Во всем. Так что, сестренка, начинай каяться». «Обещаю, только по-братски пожурить». «Совести у тебя нет», – изобразила обиду. «Разумеется, она у меня в банке. С собой носить опасаюсь. Вдруг украдут. Времена нынче неспокойные, бабы ушлые». Развеселился он, разливая вино. «Как же мне с ним хорошо. Всегда можно поделиться наболевшим. Повезет его жене. Моя сводная сестра не в счет. И я уверена». Его избранница будет купаться в любви и заботе. Поведала другу кратко о том, что было, и этого достаточно, чтобы Мишка начал возмущаться. Надо отдать должное, ворчал он полчаса. Учитывая смысл информации, это вообще ни о чем. Наверное, на него подействовала новость, что Плешивый не был моим любовником, иначе бы получасовым выносом мозга я не отделалась. «Зараза ты, Люда!» Я ведь весь извелся, но, помня о данном обещании, ни при каких условиях не мешать устраивать личную жизнь, сдерживался. Но чего мне это стоило? Действительно, был у нас с ним уговор, чтобы он не вмешивался. А случилось это после того, как мой не в меру заботливый друг избил гада, который вздумал меня лапать. Парень хоть и сволочью был, но свою вину признал и не стал рассказывать, кто его так разукрасил. Я тогда сильно испугалась за друга, в котором проснулся разъяренный Гризли, и за парня, которого он мутузил. После произошедшего мы с Мишей не разговаривали очень долго, но в итоге я все таки сменила гнев на милость, взяв с него обещание, что он никогда не будет вмешиваться. «Кто знает, может, мне парень понравится, а Мишутка не одобрит его», Тогда разборок не избежать. После этого он согласился, но стал обучать меня самообороне, мотивируя тем, что так ему будет спокойнее. «Миш, а ты чего с ней не развелся после того, как она потеряла вашего ребенка?» Я перешла к допросу. люд как не прискорбно признавать, но нас одурачили. Не было никакой беременности». «Вот эта новость!» «Хотя я догадывалась». «Давно узнал». Пять месяцев назад она напилась и завалилась ко мне в комнату с намерением заставить выполнить супружеский долг. Усмехнувшись, он пригубил вина. «И как? Настояла? Шутишь?» Изумленно посмотрел он на меня, и я пожала плечами, мол, «А что тут такого? Она же твоя жена!» После моего невинного жеста в мешутке проснулся разъяренный медведь, которого он всегда умело прятал. «Люд, ты за кого меня считаешь? Как ты могла подумать, что я эту тварь к себе в постель пущу? Ты забыла? Я женился только из-за ее беременности. А как же супружеский долг?» Решила немного его позлить. «Какой нафиг долг? Я ее замуж не звал. Она сама, сука, все подстроила. Да и перед тем, как жениться, предупредил, что между нами ничего не будет» так что считаю, это справедливое наказание за подлость». «Что? И брачной ночи не было?» хихикнула, уже будучи немного на веселе. «Дура ты, Люда! Какая брачная ночь!» Я выдвинул условия, она согласилась. На этом все. «Что? И попыток соблазнений не было?» Все было, Людок. И соблазнение, и на жалость надавило, и истерило. «Ну ты же меня знаешь, если сказал...» что ничего ей не светит, то смысла нет сотрясать воздух. Тогда тем более не пойму, почему не развелся. Мишка, крутя в руках бокал, принялся рассказывать. То, что я услышала, поразило до глубины души. Оказывается, он, как и я, все время занимался партизанской деятельностью. Причиной такого поведения был подслушанный им разговор моих родственниц. Они хотели заставить отца переписать бизнес на них. Да мало того, они постепенно через свое подставное лицо на работе папы стали выводить деньги на подставные счета. Миша помог моему отцу распутать этот клубок, и они готовили ответный удар. Как я поняла, отец еще занимался переоформлением документов на меня и готовился к разводу. Но эта тварь, видать, прознала, и теперь мой папа мертв». «Я их уничтожу». «Люд, разумеется, мы это так не оставим, но нужно дождаться, когда огласят завещание. Насколько мне известно, твой отец его переписал, так что пока нам нужно затаиться». «Ты прав, нужно выждать. Сейчас поездка в Москву – это как выигрышный лотерейный билет». Позавчера звонила мачеха и обрадовала, что через неделю прилетает Леонид» ее родственник. При этом ее голос сочился ядом, а по интонации я поняла, что он явится по мою душу. «Леонид, говоришь?» – задумчиво потер подбородок Мишка. Он знал, что у нас с этим мужчиной был конфликт. Но не все. В свое время эта сволочь чуть меня не изнасиловал, спас папа. И после этого разразился страшный скандал – Леониду было запрещено появляться в нашем доме. Как ни странно, даже мачеха была в ярости, но теперь я понимала, что все это ложь, и ей на тот момент невыгодно было ругаться с отцом. В общем, скандал замяли и о случившемся никому не рассказывали, но я помню взгляд этого мужчины перед тем, как он покинул нас. Он говорил, что мы еще встретимся, и он продолжит начатое. При воспоминании о нем Меня окутывал липкий страх. Такой взгляд бывает у психически ненормальных людей. И вот сейчас отца нет. Значит, меня защитить некому. Мишке говорить ничего не буду. Боюсь, что он с сгоряча наломает дров. Слушай, а что в действительности произошло тогда? Ведь он раньше был частым гостем в вашем доме, а затем внезапно уехал за границу. Почему внезапно? «У него там бизнес, решила уйти от скользкой темы». «Ну, если бизнес, понятно». «Миш, а как ты от своей Грымзы избавился?» «Очень просто». Нанял мужчину по вызову. Он ей мозги запудрил. В один прекрасный день она решила слиться с ним в экстазе, а тут я неожиданно пришел домой. Она, конечно, обвинила меня, мол, ты со мной не спишь, а я женщина, и у меня есть потребности». Тут не поспоришь, есть. И она их удовлетворяла на стороне. Просто делала это аккуратно, а тут у нее голову от страсти снесло. Вот и расслабилась. Раз так, то почему она на развод не подавала? Знала, что твой отец и мне часть наследства выделил. Ведь я вкладывал свои деньги в его бизнес. Только по этой причине она не спешила с разводом. Выжидала. Сама же понимаешь что такие, как эта стерва, любить не умеют. Действительно, Мишка наследник. Его мама тоже давала моим родителям на развитие бизнеса. А она может заортачиться. Пусть попробует. У меня компромат есть, как она верность хранит. Хочешь сказать, что сам верность хранил? Ты прости меня, но у мужчин есть свои потребности. Насчет верности ты загнула хохотнул он. «Значит, тоже гулял?» «Нет, но не потому, что верность хранил. Я не хотел размениваться по мелочам. Не ты одна мечтаешь о единственном. Знаешь, когда все это произошло, я вдруг понял, что мне не нужны встречи ради секса. Я хочу большего, так что я какой-то бракованный стал. А с другой стороны, я все четыре года пахал». С работы приезжал, закрывался у себя в комнате и опять пахал. Хоть фирму и переоформил, но работать не перестал. Так что, как разведусь, все станет как раньше. А пока я всего лишь скромный программист.